Рафаэль Сабатини. Габиленовая комната. Рождественский рассказ. Ну что ж, хорошо, молвил наш хозяин, если дамы уж так настаивают, так и быть я расскажу вам, но предупреждаю, рассказ будет не из приятных. Все собравшиеся в библиотеке ближе придвинули стулья к большому камину. За высокими окнами завывал ветер, густыми хлопьями падал снег, и от этого у огня было особенно уютно. От свет пламени падал прямо на загорелое бритое лицо сэра Джемса и его серебряные волосы. С видимой неохотой наш любезный хозяин согласился вытащить из шкафа в угоду гостям фамильный скелет. Случилось это, начал он. На Рождество 1745 года моя бабушка, леди Евангелина Маргот, жила в то время здесь одна. Муж её умер, а двое сыновей были в отъезде. За 3 дня до Рождества в замок явился человек с просьбой о разрешении представиться ей. Это был беглый якобит, которого разыскивали уже 3 месяца слуги короля Георга. Он знал леди Евангелину в иные, более счастливые дни. Говорят даже, будто одно время они были помолвлены. И в трудную минуту жизни он обратился к её помощи. Принять и укрыть у себя бунтовщика был в то время вещь опасная. Но когда в женщине проснётся чувство, она не думает об осторожности. Бабушка приютила его, а домашним сказала, что это её кузен. Но за бегльцом гнались по горячим следам. И на другой же вечер, когда леди Евангелина со своим Икабитом сидели за ужином, в замок явился королевский лейтенант с отрядом солдат, и Икабит был арестован и увезён в Престонскую тюрьму. Предположил ли беглец, что леди Евангелина выдала его, или же иные мотивы руководили им это так и осталось неизвестным. Но только накануне Рождества, на следующий вечер после его ареста, Он, воспользовавшись тем, что его стража на пилицах мелели, убежал из тюрьмы, среди ночи примчался сюда, влез в окно спальни леди Евангелины и зверски умертвил её. На второй день праздника его схватили в Ланкастере и повесили, что он вполне заслужил. Вот и всё. Слушатели перешёптывались. Они ожидали большего. Я рискнул выступить выразителем общих чувств. Но ведь вы не всё рассказали нам, сэр Джеймс. У этой истории есть продолжение. С тех пор в замке ходят привидения. Вы об этом нам расскажите. Об этом? Извольте. Предание гласит, что каждый год в день годовщины преступления Якобита видят влезающим в окно гобеленовой комнаты Как звалась спальня леди Евангелины. И в этой комнате вновь призрак убийцы убивает призрак жертвы. Презрительный смех Эдджворта прозвучал диссонансом в общем жутком настроении. Рассказ хозяина не произвёл на него никакого впечатления. Положен трудно ожидать, чтобы ирландец, в 5 лет сделавший военную карьеру Превратившийся из порутчика в полковника, боялся привидений. "Но вы-то, Джеймс, воскликнул он. Вы-то, надеюсь, не верите всем этим бабьим сказкам?" Лицо баронета выразило сомнение. "Не знаю", протянул он. "Не скажу, чтобы верил. Не могу сказать, чтобы не верил. У меня нет доказательств." То есть я хочу сказать, что могу уверить только свидетельству собственных чувств. Но ведь другие видели и слышали, возразил Филип, племянник и наследник сэра Джеймса. Полковника Джорд снова засмеялся тихо, но с не скрываемой насмешкой. Хозяин слегка сдвинул брови. Было ясно, что ему неприятен презрительный скептицизм полковника, который я втайне разделял. Сэр Джеймс очень гордился своим родом и дорожил всеми фамильными преданиями. Он требовал уважения даже и к приведению, раз оно фамильное. Три раза в разные года ответил он, меня под Рождество будили перепуганные слуги, докладывавшие, что они слышали шум в габбелиновой комнате. По всей вероятности, крысы праздновали Рождество. Поспешил придумать объяснение Эджворт, но никто не вторил его смеху. Эмишис Гемптон, вдова его сестры Сэра Джемса, которая жила с ним и вела хозяйство, кротко возразила: "Ну уж это нет, полковник, Аль жорт. Габеленовая комната вовсе не запущена, как вы, по-видимому, предполагаете. И крыс в ней нет. Вся обстановка в ней та же, что была в 18-м столетии в момент совершения убийства, но содержится она в таком порядке, что и сейчас в ней можно жить". Дверь отворилось И вошёл дворецкий с двумя лакеями, нёсшими свечи и лампы. Наши дамы украдкой вздохнули с облегчением. Это был очень, кстати, свет, рассеял смутные страхи, навеянные темнотой и страшным рассказом. Слуги задёрнули занавеси с ими окна и бесшумно удалились. Мне представляется несколько странным, Сергей, им ос отважился я заметить. Что вы сами ни разу не попробовали проверить этот рассказ о привидениях? Загорелое лицо сэра Джеймса расплылось в улыбку. Видите ли, мне это вряд ли было бы полезно. Говорят, что членам нашей семьи появление этого призрака предвещает несчастье, близость внезапной смерти. Ну а я особенной осторожности не соблюдаю, много езжу верхом, а хочу слом. Он любовно погладил себя по шее, как бы просясь не схождения. Двои трое тихонько засмеялись. Вот это не хорошо, заметил я. Что не хорошо? Да вот эти дурные предзнаменования. Это сводит ваши фамильные привидения на уровень всех прочих. Ведь и везде предок, явившийся потомку, предвещает близость смерти. Мне очень грустно, сэр Джеймс, но вы подорвали мою веру в екабита. Сэр Джеймс так огорчился, что я тотчас же раскаялся в своей искренности. Эзвурт снова засмеялся, и лицо нашего хозяина выразило досаду, а одна из дам, молодая жена Филиппа, бросив наму коризненный взгляд, возразила. Но, мистер Деннисон, сэр Джеймс забыл сказать вам, что его отец видел Икабита накануне своей кончины. Это может быть объяснено научной теорией Пьюсигюра. возразил я, чувствуя, что от меня ждут разъяснений. Отец сэр Джеймс знал, что смерть его уже близка. Он знал и то, что в его роду принято видеть привидения икабита накануне своей смерти. Вот он и увидал его. Вображение, конечно, докончил Эдджворт, поворачивая ко мне своё бронзовое лицо. Само собой, у меня вдруг явилась мысль. Кстати, нам представляется превосходный случай расследовать это дело. Сегодня как раз годовщина. Есть ли вы разрешите мне провести ночь в гобеленовой комнате? О нет, нет! Ради бога, мистер Деннисон, взволнованно вскричала сестра Баранета. Но почему же нет, миссис Гемптон? Я не боюсь привидений. Я предпочёл бы, серьёзно молвил сэр Джеймс, чтоб мои гости не подвергали себя таким таким Он запнулся, не найдя подходящего слова, и Эдджворт поспешил закончить за него. Не лепостью. Скажите лучше прямо, что вы боитесь, как бы не лопнул этот ваш романтический мыльный пузырь. Взор нашего хозяина вспыхнул гневом. Но тотчас же с улыбкой повернулся ко мне. Я согласен, Дэнисон, при условии, что вы будете не одни. Возьмите себе товарища. Да вот хотят же ворта. Кстати, он уверяет, что не боится ни бога, ни чарта, и фыркает при одном упоминании о приведениях. Отлично, по рукам, воскликнул Эджворт. Мы будем охотиться за этим приведением вместе, Данисона. Советую ему осторегаться. Дамы запротестовали и Филип вместе с ними, но сэр Джеймс, уязвленный недоверием Эджвотта к фамильным преданиям, поддержал на сабо их, и решено было, что мы проведем эту ночь в Габиленовой комнате. В тот вечер мы поздно встали из-за стола. Подъехали кое-кто из соседей помещиков, и когда дамы ушли из столовой, мужчины устроили форменную попойку, в которой больше всех отличался Эдгвард, такой же мастер пить, как он был мастер драться и ездить верхом. Я рискнул напомнить ему о предстоявшем нам, но он смеясь ответил мне, что он дрался при дуро за сохранение для Англии того самого вина, которое теперь мы пьём. И уж, конечно, не пристало ему отказывать себе в награде. Мы вышли из-за стола и присоединились к дамам уже незадолго до того, как ложиться спать. В половине одиннадцатого наш хозяин сам проводил нас в гобеленовую комнату, наскоро приготовленную для нас. Яркий огонь был разведён. Перед самым камином стоял круглый стол красного дерева, И два покойных больших кресла. На столе стоял серебряный канделябр с четырьмя зажжёнными свечами и лежала колода карт, на случай, если мы пожелаем скоротать время за игрой. На другом столе, в нише возле камина, предупредительный дворянский поставил поднос с бутылками и стаканами. Должен сознаться однако, что несмотря на все эти утешительные приготовления, мне стало жутко, когда я вошёл в эту длинную низкую комнату. Даже яркий огонь в камине и свет четырёх свечей не разгоняли теней, отбрасываемых огромную под балдахином кроватью из резного ореха. Комната была обшита частью дубовыми панелями, частью гобеленами, и это придавало ей ещё больше мрачности. Высокое окно, через которое в лес убийца, было закрыто выцветшими занавесями, и с первого же момента, как я вошёл в комнату, Я не мог отделаться от ощущения, что за этими занавесями кто-то прячется. Близь из головы кровати сэр Джеймс показал нам дверь, так искусно скрытую в стене, что мы могли бы и не заметить её. Он отворил её и обнаружилась небольшая комнатка, представлявшая удивительно приятный контраст с мрачной спальней. Светлые ситцевые занавески фестонами спускались сок Обои на стенах, белые с мелкими алыми розочками, казались совсем новыми. Диванчик и два дедовских кресла, обитые ситцем, вместе со столом составляли всю обстановку комнаты. Над камином висело овальное зеркало в золочёной раме. В камине весело горел огонь, отражаясь в зеркале. На столе приветливо светила лампа. Воздух в комнате был свежий, с лёгким запахом лаванды. Здесь повеселее будет, сказал сэр Джеймс. И сестра моя на всякий случай велела приготовить для вас и эту комнату. Может быть, вы предпочтёте сидеть здесь, а не там. А эта комната не имеет никакого отношения к убийству, спросил я. Почти никакого. Здесь спала горничная и моей бедной бабушки Она была разбужена криками своей хозяйки и хотела бежать ей на помощь, но не в состоянии была отворить дверь. "Но ведь на двери нет задвижки", возразил аджорт. "Может быть, так да была, а может быть, дверь не отворялась потому, что поперёк неё лежало тело её госпожи". Хотя с тех пор, как я узнал, что и эта комната имеет отношение к убийству, она нравилась мне гораздо меньше, всё же здесь было несравненно приятнее. чем в огромной и мрачной спальне. И когда мы с Эджвортом вернулись туда, я втайне вздыхал по веселому уюту маленькой соседней комнатки. Но Эджворт, по-видимому, не разделял моих чувств. Он откинулся на спинку кресла, положил руки на поручни, вытянул свои длинные ноги, подтянул брюки и зевнул. Глупо, это мы с вами затеяли, заметил он. Мне уже сейчас спать хочется. Не знаю, сколько я высижу. Дьявольски крепкий Джеймса Портвейн, прибавил он, как бы объясняя свою санливость. Будем надеяться, что призрак и якобита не заставит нас слишком долго ждать семя, молвил он и засмеялся. Я невольно вздрогнул, когда эхо откуда-то с потолка откликнулось на этот смех. Эджворт взял карты со стола, стасовал их и предложил партию в карты, по маленькой. Я согласился, и мы начали играть. Однако я не в состоянии был сосредоточиться на игре. В атмосфере комнаты, без сомнения, было что-то волнующее. Я то и дело оглядывался, с трудом подавляя дрожь. В тёмных углах, как будто что-то двигалось. Гбеленовые занавеси на окнах точно шевелились, и я не мог отделаться от мысли, что за ними кто-то прячется. И это страшно нервировало меня. Я готов был поклясться, что складки занавесей лежат не так, как прежде. Какая досада, что они не дали нам больше света, невольно вырвалось у меня. Сидеть в темноте немножко жутко, когда подумаешь, что было в этой комнате. На кой же чёрт думать об этом? он фыркнул. Я думал, вы разумный человек и скептик такой же, как и я. А теперь я вижу, и вы верите этим бабьим сказкам. Я молча сдавал карты и с каждой издачей играл всё хуже, не смея сознаться самому себе, что Эдджворт говорит правду. Чем дальше, тем больше я нервничал. Играл прескверно, и Эдджворт, отличный игравший в карты, без труда выиграл меня. Окончив партию, я отказался продолжать, и он снова пожёвывая откинулся на спинку кресла. Ну что это за привидение, такое неаккуратное, жаловался он. Сколько же ещё времени оно заставит себя дожидаться? Ответ во всяком случае не заставил себя ждать. Не успел он выговорить эти слова, как в окно трижды постучали. Мы переглянулись. Эдвардс слегка изменился в лице, а себе уж не говорю, я весь похолодел. Что это? шёпотом спросил я. И самый звук моего голоса нагнал на меня еще больший страх. Он встал, ростлый, сильный, с молодецкой солдатской выпровкой, уже опять спокойный. Кто-нибудь шутки шутит, хочет напугать нас, а вот я его самого напугаю. Он подошел к камину, на котором оставил револьвер, взял его и взвел курок. Как раз в этот момент тройкратный стук повторился. еще более громкий и настойчивый. Смущенный Эджворт опустил револьвер и растерянно взглянул на меня. Ветер за окном выл и плакал и гудел в трубе. Неожиданно Эджворт бросился к окну и раздвинул габиленовые занавеси. Я последовал за ним, хотя сердце мое стучало, казалось мне уже не в груди, а в горле. Эджворт распахнул окно. Позади него были ставни. Только он положил руку на Засов, чтобы отодвинуть его, стук повторился снова, в третий раз, быстрый, нетерпеливый. Я схватил его за руку, чтобы удержать. Он оттолкнул меня и отодвинул Засов. Ставни распахнулись и защёлкнулись по бокам окна. За окном ничего не было, кроме мрака, в котором призрачно вели снежинки. О том, что кто-нибудь, желая подшутить над нами, постучался к нам, не могло быть и речи. Это было ясно даже от ворту. На расстоянии 50 м от дома не было даже дерева, с ветви которого можно было дотянуться до окна, а окно было в третьем этаже. В момент, когда распахнулись ставни, на меня повеяло чем-то ледяным дыханием, более холодным, казалось мне, чем дыхание ветра. Пламя свеч отклонилось в сторону. Воск потек, образовав ложбинки по бокам. За навески у кровати надулись, и я не мог отделаться от ощущения, что распахнув ставни мы впустили в комнату что-то невидимое, но страшное. Эджворт закрыл окно и повернулся ко мне. Лицо его было бледнее обыкновенного. Странно, пробормотал он, очень странно. Он ждал ответа, но я молчал, и он опять спросил: "Как вы объясните это?" "Некак", сказал я и отошёл к столу, поугливо озираясь и не смея взглянуть в сторону кровати. "Я могу объяснить это только одним: что это якобит?" Неожиданно что-то холодное дотронулось до моего лица. Я испуганно вскрикнул. "Что такое ещё?" откликнулся я живот. Что-то коснулось моей щеки. Не успел я выговорить это, как снова повторилось то же ощущение. Словно кто-то холодным, как лёд, пальцем провёл мне по лицу от виска до подбородка. Эдвард взглянул на меня и покатился со смеху. У вас снежинка в волосах. Она растаяла, объяснил он, но меня это не успокоило. Я не мог удовольствоваться таким простым объяснением. Меня била лихорадка, совершенно обессиленный, я опустился в кресло. Окно вдруг с шумом распахнулось, и ворвавшийся ветер погасил свечи. Я вскрикнул. Эдгворт выругался. Он ощупью запер окно, подбросил дров в огонь и одну за другой зажёг свечи. Руки его слегка дрожали, и лицо было несомненно бледно. Но тем не менее. Ну, полно, полно, Денисов. Какого чёрта вы боитесь? Нечего сказать, вы исколся храбрец, дожидаться привидений. Не говорите так, взмолился я. А почему? Что собственно случилось? Я забыл запереть окно на задвижку, ветер распахнул его и задул свеч. Объяснение опять-таки было самое простое, и опять-таки я не удовлетворился им. Каждым нервом я чувствовал, что в этой комнате есть что-то, чего прежде не было, что-то злое и опасное. Ведь стук в окно уж нечем было объяснить. Я напомнил об этом Эджворту. Он рассердился. Наверное, это можно объяснить, мы только не знаем как, только и всего. Он положил револьвер на камин и нагнулся раздуть огонь. А знать, что я о нём скажу, мой друг? Здесь дьявольски холодно в этой комнате. Не переели нам в соседнюю предложил я. Дверь можно оставить открытой, там уютнее. Он смотрел на меня. Ступайте, если хотите. Я взялся провести ночь здесь и стержу слово, хотя бы все умершие и кабиты пришли сюда поздравить меня с праздником. Его насмешки только увеличивали мой страх. Он точно бросал вызов тем злым силам, которые реяли над нами. Я не мог больше этого выдержать. Еслиб стук в окно снова повторился, это, может быть, и успокоил бы меня. Но стук не повторялся, и я остался при убеждении, что то, что требовало, чтоб его впустили, добилось своего. Я встал, чувствуя, что колени мои подгибаются, сказал: "Ну, так я пойду" и направился к боковой двери. Как я ни старался, проходя Не смотреть на кровать, все же мельком я увидел балдахин, и мне чудилось, что складки его шевелятся. Я вздрогнул и, опрометью бросился к двери. В догонку мне нёсся насмешливый хохот Эджварда. Изумительно приятно было чучиться в светлой тихой комнате, не населенной призраками. Я опустился в кресло у огня и на минуту успокоился. Но вскоре мысли мои перенеслись в другую комнату. Мне чудилось, что кто-то или что-то следит за мною из-за двери. "Эдвард, крикнул я с дрожью в голосе, Эдвард, здесь гораздо уютнее, идите сюда и принесите с собой карты". Вместо ответа он зевнул. "Не хочется играть. Сон одолевает. Мне и здесь отлично. Но вы лучше закройте дверь, здесь адский сквозняк". Вы назовёте меня трусом и скажете, что такому человеку не следует браться за подобные изытки. Может быть, вы и правы. Как бы то ни было, я с удовольствием затворив дверь и вернулся к своему креслу у огня. Вскоре пульс мой стал биться ровней, и я устыдился своего молододушия. В это время раздались шаги Эдгерта. Дверь открылась, он стоял на пороге с графином в руках. Выпейте кариумочку, вам это будет очень и очень полезно, дружище. У вас взвинчены нервы и разыгралось воображение. А стуки в окно – это тоже воображение. Стуки, стуки, чар бы их побрал. Пейте, к лучше. И он налил мне коньяку, но руки его дрожали, и часть проливалась на пол. Я охотно выпил живительную влагу. Еще, спросил он, снова поднимая графин. Я покачал головой и попросил его остаться здесь, но он отказался наотрез. Дело в том, Денисон, что и мне тоже жутко, я вам откровенно сознаюсь. Мне страшно в первый раз в жизни, и потому именно, вы понимаете, мне невозможно не вернуться в ту комнату. Поймите, Денисон, постыдно не бояться, обижать от того, чего боишься. Джек Эдгвард не из тех, кто бежит от опасности. Он повернулся на каблуках. прошёл в гобеленовую комнату и с шумом захлопнул за собой дверь я слышал, как скрипело под ним кресло, когда он усаживался у камина он провёл грань между нами с беспощадной отчётливостью нам обоим было страшно, но трусом оказался один я и его признание, что и он также боится, не придало мне мужества, наоборот, теперь я уже знал наверно что никакие силы не заставят меня вернуться в гобеленовую комнату до наступления утра. Жар камин и выпитый коньяк возымели своё действие. Я согрелся и задремал, прислонясь головой к высокой спинке кресла. Сколько я проспал, не знаю. Может быть, несколько часов, так как огонь в камине догорел и комната остыла. Проснулся я несжиданный и вскочил, Сам не знаю, что меня испугнуло. Сердце мое колотилось как безумное. Я напрягал слух в трепетном ожидании, и я сам не знал чего. И то, чего я ждал, случилось. Сквозь стену габбелиновой комнаты я услыхал испуганный задыхающийся голос Эджвотта, зовущий меня Денисон, Денисон. Я кинулся на зов и отцепинел на месте. За дверью послышался стук падения тяжёлого тела. Я слышал протяжный стон, хрип, потом и это был и самый ужасный, негромкий злорадный смех. Как околдованный, я стоял, не двигаясь, впившись безумным взглядом в запертую дверь, словно в чаянии, что вот сейчас передо мной появится то ужасное. Но в соседней комнате всё было тихо. Постепенно я сбросил с себя оцепенение, приподнял щеколду и толкнул дверь. Она не поддавалась. Что-то загораживало её с той стороны. Мне вспомнился рассказ Сэра Джеймса. Горничная кинулась ей на помощь, но не в состоянии была отворить дверь. Может быть, ей мешало тело её госпожи, лежавшее поперёк двери. Рука моя сама собой опустилась. Я отошел от двери, проклиная наши с Эджвортом безумие, и надо же нам было выдумать такую нелепую затею. Я взглянул на дверь и чуть не вскрикнул от испуга, что-то выползало из-под двери, что-то черное, узкое, как лезвие столового ножа. Я смотрел, не понимая, прикованный к нему взглядом. Темная струйка, извиваясь, поползла дальше, образовала лужицу в углублении пола. И вдруг я понял. Это была жидкость, не черная, а красная, темно-красная. Это была кровь. Вот так мелькнуло у меня в уме. Вот точно так же, может быть, восемь-десять лет назад. Кровь убитой женщины бежала струйкой из под двери, которую не могла отварить горничная, как не могу теперь отварить и я. Призрак убийцы снова совершил свое страшное дело над призраком жертвой, но была ли жертва на этот раз тоже призраком? Мой страх за Эджворта победил на конец мою трусость. Взяв лампу, я вошел в коридор и с другой стороны. вернулся в гобеленовую комнату. Перед дверью я остановился в нерешительности и постучал. Эдвард. Эдвард. Ответа не было, ни звука. Боясь, как бы мужество снова не покинуло меня, я схватился за ручку и распахнул дверь. С порога, высоко держа в руке лампу, я увидел ясный беспорядок в комнате. Стол у камина был опрокинут, свечи погасли, карты и свечи валялись на полу, а перед дверью у стены, упираясь в нее ногами, лежал Эджворт. Руки его были раскинуты, голова скатилась на бок. Одного взгляда на это мертвенно бледное лицо было достаточно для меня, чтобы убедиться, что он мертв. Он лежал в луже крови. Но лужа эта была недвижна. Очевидно, кровь перестала течь из раны. Всё это я заметил с одного взгляда. Но вайти не решился и с криком кинулся бежать по коридору к комнатам, где спали слуги. Через 5 минут я вернулся в сопровождении дворецкого и одного из лакеев, выбеживших на мой зов. Оба моих спутника в первый момент отшатнулись от ужасной картины, представшей их взору. Затем дворянский нагнулся над трупом Эдджворта, между тем как я светил ему. При свете лампы я увидел, как дрогнули его могучие плечи. Он обернулся ко мне и оскалил зубы. Сперва я думал, что это он от страха, но затем убедился, что он смеётся. Сперва с недоумением, затем начиная понимать, Я смотрел на то, что он показывал мне. Это была разбитая бутылка из-под бургундского. Кровь, которую я видел на полу, была соком винограда. Надо ли объяснить, как это был? Аджорт, чтобы поддержать своё слабеющее мужество, осушил до дна графинка неяку и, вероятно, уже совсем охмелев, взялся за бургундское. В это время он споткнулся и опрокинул стол. Этот шум разбудил меня. В темноте, испугавшись, он кликнул меня. Вероятно, хотел даже отворить дверь, но тут хмель одолел его. Он свалился на пол и заснул как убитый. И падая, разбил бутылку. Ещё чудо было, что он не поранил себя осколками. На другой день он пытался восстановить свою репутацию рассказом о таинственном ночном госте. Но мы так осрамились, и все так издевались над нами, что это было уже невозможно. В видах самозащиты я рассказала о стуках, и это даже произвело впечатление, но когда осмотрели ставни, убедились, что от одного шалнера оторвалась длинная железная полоса и буре стучала ею в окно. И всё-таки, когда я перебираю в памяти всё прошедшее, я не могу удовольствоваться этим объяснением. Так жутко было в этой злополучной комнате. Так отчётливо чувствовалось присутствие нездешних сил. Кто знает, кроме естественного и простого объяснения, может быть есть и другое?